Глава 4. Что бы ни задумала Клэр, все требовало от нее огромных усилий. Иной раз она задавалась вопросом, почему люди не могут полностью представить себе многочисленные компоненты, из которых состоит каждая задача. Например, сидят они в гостиной с Питом, и тот говорит «Схожу, мол, в туалет». Клэр хочется ответить, что это не так просто, как кажется. Надо встать с кресла, сделать шестнадцать шагов, открыть, а затем закрыть дверь, запереться и, не вдаваясь в лишние подробности, совершить ряд разных действий, зависящих от цели посещения туалетной комнаты. Потом нажать на кнопку «бачка», «помыть руки», откинуть защелку, открыть дверь, вернуться в гостиную, шестнадцать шагов, и снова сесть в кресло. А муж говорит, схожу в туалет. То есть говорил до отъезда в Индианаполис. Сама Клэр туалет теперь посещала нечасто. Одного раза в день вполне хватало. Некоторые общепринятые элементы этой процедуры она опускала. Ей было все равно. Раньше все давалось гораздо легче. Не только поход в туалетную комнату, вообще все. Представить только, как много ей удавалось сделать за день. Даже первые дни после похищения Кэти Клэр безостановочно печатала листовки, звонила в полицию, связывалась с частными детективами и даже со служившим в ФБР дальним родственником — Время шло, и в ее жизни появились другие персонажи — журналисты, эксперты, экстрасенсы и... Боже, о чем она только думает! Совсем потеряла нить. Обычное дело, теперь ей практически не удавалось сосредоточиться. Идет куда-нибудь и остановится, вспоминает, куда направлялась. Вот как сейчас застыла в дверях спальни. А зачем сюда пришла? Она уставилась на прикроватную тумбочку Пита. Чистая, пустая, только лежит забытый зарядник для телефона. У мужа их был целый десяток. Валялись по разным углам по несколько штук, безнадежно перепутавшись проводами. Куда ему столько? Откуда они все взялись? Зачем вообще покупать их в таком количестве? От одной только мысли об этой загадке Клэр обессилила. После исчезновения дочери на нее обрушилась буря эмоций. Вина, грусть, гнев, надежда, за которой всегда следовало глубокое разочарование. Желание действовать. Способен ли человек долго жить в таком эмоциональном водовороте? Клэр выдержала семь месяцев. Могла и дольше. Была бы поддержка. Но друзья и знакомые один за другим приходили к выводу, эти мертва началось с горожан затем неверием заразились полиция семья и наконец пит вот уж кто предал так предал клара все чаще слышала от него надо жить дальше то есть оставить надежду так проще все ведь смирились почему она не может потому что неверие равносильно предательству пит этого так и не понял Отсутствие надежды несправедливо по отношению к Эти. Если дочь жива, значит, кто-то должен верить в благополучный исход. Кто-то должен искать ребенка. В противном случае она, считай, мертва, даже если это и не так. До тех пор, пока Клэр будет думать, что шансы есть, огонек веры не погаснет. И она надеялась всей душой а в результате совсем лишилась сил. В кухне зазвонил телефон. «Придется идти к нему в другой конец дома». На звонки у нее теперь выработался чисто физический рефлекс. Она съеживалась, как от удара, и одновременно в душе поднималось отвращение – потому что каждый раз в течение последних пятнадцати месяцев, когда оживал телефон, каждый раз Клэр трепетала. Вдруг это по поводу Кэти. Пыталась подавить робкую надежду, но та предательски закрадывалась в сердце. Шла к телефону, едва не переходя на бег. Хотела ответить спокойно, однако дыхание перехватывало, Обычно беспокоили из банка. Или звонила мать Питта. Либо кто-то ошибался номером. Так или иначе, ее неизменно ждало горькое разочарование. Вот почему и сейчас рефлекторно включилось чувство безнадежности и утраты. Клар подсознательно запрограммировала себя на ненависть к терзающим нервную систему звонкам. Считала телефон хищником. И в мозгу ярко высвечивалось «Внимание! Опасность!» Она прислушалась. Пока дойдет до кухни, звонок оборвется. Прислушивалась и посматривала на шкаф, с полок, которого Пит неделю назад скидывал вещи в чемодан. Он предлагал ей уехать вместе. Клар в сотый раз повторила, что никуда не поедет. Если дочь найдут, она должна быть здесь. Кэти наверняка рассчитывает вновь оказаться в своей старой комнате. Перед расставанием они поругались последний раз. Пит настаивал, что Кэти больше нет. Клэр на него накричала, как он смел оставить надежду. Надежду фыркнул муж. «Хочешь сказать, сама не отчаялась? По тебе не скажешь». Конечно, он был прав. Пожалуй, Клэр выразилась неправильно. Как передать ощущение жизни в реальности, из которой ушли все краски? Порой она понимала, что прожила несколько часов подряд без единой связной мысли. Наверняка психотерапевт назвал бы ее состояние депрессией. Только депрессией тут и не пахла. Клар просто хотела вернуть свою дочь. Телефон умолк. Она тяжело вздохнула и слегка расслабилась. Лечь спать, время уже позднее, в кухне снова раздался звонок. Стиснув зубы, Клар резко развернулась. С трудом доплелась до телефона и подняла трубку. Банк, конечно. Или одна из еще оставшихся подруг. Хочет спросить, как ей без пита. Алло. Здравствуйте, это Клэр Стоун? Голос мужской, довольно официальный. Точно, Банк. «Да, слушаю». Она прислонилась к стене. «Э, «Вы ведь мама Кэти Стоун?» Клэр заморгала. Секунда шла за секундой, а ей никак не удавалось выдавить ни слова. «Да?» Наконец выдохнула она. «С вами говорит инспектор Перес из управления полиции Джаспера. Миссис Стоун». «Мы нашли вашу дочь».